Александр Михайлович Скобичевский, Пушкин, его жизнь и литературная деятельность. Аннотация. Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Павленковым. Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют свою ценность и по сей день. Писавшиеся для простых людей –